Глава 29. Центурион. Наташа? Наташа. Ты меня слышишь? Странный шёпот, шипящий, облакивающий раздавался в полумраке зала где-то совсем рядом. Наташа Назарова медленно приходила в себя и не сразу поняла, что происходит. Кто-то звал её. И этот голос был таким знакомым, таким родным, что она готова была идти за ним хоть на край света. Она открыла глаза. В зеркальном зале было очень тихо. Наташа села и приложила руку к албу. За огромным деревом, провалившимся в подземелье, её не было видно. Девочка выглянула из-за толстого ствола. Картина предстала мрачная. Вокруг рыскли волки. На полу лежали дети, которые постепенно приходили в себя от пережитого ужаса. Своего брата Наташа увидела в стороне от дерева. Она не на шутку испугалась за Игоря. Жив ли он? Но заметив, что его грудь мерно вздымается, вздохнула с облегчением. Наташа снова раздалось совсем близко, она обернулась. Шёпот доносился из тёмного пролома в стене. Определённо. Она знала этот голос. Мне нужно с тобой поговорить. Девочки медленно поднялась на ноги и, путаясь в пушиной юбке платья, двинулась в том направлении. Ведь ничего страшного не случится, если она узнает, в чём дело. Пригнув в голову, Наташа вошла в соседний зал охотничьего дома. Лунный свет освещал его сквозь проломы в потолке. Помещение было точно таким же, как и зал, в котором она только что была. Зеркала на стенах отсвечивали странным призрачным блеском. Каменные колонны, поддерживающие свод, располагались по кругу, а в центре зала возвышалось большое чёрное зеркало в мраморной врами. Оно было почти вдвое выше Наташи. Но «Ну, наконец-то раздался из него голос: "Ты появилась". Зеркальная гладь дрогнула и разошлась кругами. Из зеркала вышла дама теней. Казалось, тьма просто сгустилась и приняла облик женщины. Она загадочно улыбалась. Наташа испуганно замерла на месте и хотела убежать, но Фрида фон Шпильце подняла руки, словно желая остановить её. "Не бойся", сказала она. "Я просто хочу с тобой поговорить". Наташа со страхом смотрела на неё. "Мои не враги, я твержу вам это с самого начала", произнесла баронесса. "Но Катерина упорно не хочет этого понять, а вы все пляшете под её дудку. А я хочу всего на всего подружиться, узнать вас лучше тебя и её". И есть у вас что-то такое, чего я не могу пока понять. Вот оно-то меня и интересует. Зачем вам это, спросила Наташа? Знаешь же, Екатерину ждёт великая судьба, но ей предстоит ещё немало сделать для того, чтобы пророчество сбылось. Ты тоже сыграешь важную роль, но какую именно, я пока не поняла. Поэтому я не хочу терять тебя из виду. Да и ты в этом не заинтересована. С чего вы взяли?» Я видела будущее в одном из своих магических зеркал, Наташа, одно из возможных. И мне понравилось то, что я там узряла, но чтобы всё сбылось, и случилось как надо, нужно приложить определённые усилия, и поэтому я возлагаю на тебя большие надежды. Я хочу лишь, чтобы меня оставили в покое. Я знаю, чего ты хочешь на самом деле, улыбнулась дама тени. Бедная я Запутавшаяся девочка, совершившая уже немало ошибок. Твоя жизнь была ужасна, но ты не опустила руки. Ты говорила с зеркалами, жила в ожидании чуда, и чудо случилось, но всё оказалось сложнее, чем ты могла предположить. Влюбилась в мальчика, натворила немало глупостей во имя любви и просчиталась, а он выбрал другую. На потом ты поняла, что и сама любишь другого. античного художника с мрачной тайной за душой, который тоже влюбился в тебя, но чаем всё закончилось. Графиня Шадорская, желая уничтожить всех свидетелей своих преступлений, едва не убила тебя и застрелила его. Зачем вы мне всё это рассказываете? воскликнула Наташа, по её лицу потекли слёзы. Мне больно вспоминать об этом, потому что пьеса ещё не закончена. Ты поможешь нам, а мы поможем тебе. Наташа горько усмехнулась. Я не стану вам ни в чём помогать. Вы хотите поработить землю, вы ваш ужасный темнейший. Настя вот и взяла, что он ужасен. Вкратце вы произнесла дама теней. И вы никогда его не видела. Он прекрасен. Он всемогущ. Он может полностью изменить твою жизнь. Шадурска обещала мне то же самое. И вы знаете, как всё обернулось? Здесь другое. Когда затемнейший станет владеть вашим миром, все, кто был с ним рядом, будут одарены величайшей милостью. Тогда как остальные превратятся в рабов или пойдут на корм для зоргов и хироптер. На пока он очень слаб. И обстоятельства складываются так, что только Катерина может нам помочь. Еще совсем недавно темнейший был бесплотным духом. Теперь многое изменилось, и он обрел тело. Но к чему эти объяснения?» Давай-ка я лучше представлю вас друг другу, и ты поймёшь, что он не так уж и страшен. Зеркало вдруг осветилось багровым сиянием, и в нём проявилась высокая тёмная фигура. Наташа в ужасе попятилась назад. Чёрная поверхность вспенилась и разошлась волнами, и из зеркала вышел темненький. Он был босый, в чёрных брюках и белой рубашке, которая ещё совсем недавно была нарядной, а сейчас измятой и местами порванной. Бледное лицо казалось светилось в полумраке подземного зала. Он выглядел именно так, каким она видела его в последний раз. Лишь в улыбчивых прежде в глазах теперь плескала тьма. "Кирилл", выдохнула потрясённая Наташа. Катерине еще никогда не приходилось терять сознание от удара. Ощущение оказалось не из приятных. Она открыла глаза и тут же закрыла, потому что все кружилось, словно в каком-то аттракционе ужасов. Челюсть жутко болела. Она дотронулась до нее и тут же отдернула руку. На лице образовался громадный синяк, а боль была такая, что в голове мгновенно все прояснилось. Вокруг стояла мертвая тишина, и это было очень странно. Катерина снова открыла глаза. Она лежала на каменном полу подземного зала. Рядом с ней стояли Алекс, Игорь и Бьянка. Остальные дети испуганно сгрудились неподалеку. Вокруг них сидели волки, призванные Бьянкой, но теперь они охраняли ребят. Все почему-то смотрели на зеркальную стену и были очень встревожены. Катерина приподняла голову и осмотрелась. Пришла в себя, констатировал знакомый голос. Перед ними стоял повелитель Кол в чёрном бархатном костюме, в высоком цилиндре, опираясь на чёрную трость с хрустальным набалдашником. На груди колдуна сиял красный сердцекликон. Его сопровождали пять скиноцифалов в кожаных доспехах, вооружённых длинными алебардами. Они только что вышли из зеркала, которое ещё не успокоившееся подрагивало у них за спиной, а Алекс и Игорь, Игорь к Игорю подошли Екатерина. Как ты? спросил Алекс. Мы даже не успели ничего сделать, извиняющимся тоном сказал Игорь. Она ударила тебя, что-то выхвачено из твоего кармана и скрылось в подземелье, и юноши помогли Екатерине подняться. Девушка ощупала внутренний карман куртки. Ещё спецпорошком Карнелиус исчез. О нет, в ужасе простонала она. Дельфина забрала Снадобье для Матвея. Вот дрянь, выругался Игорь. Никогда бы не подумал, что она такая вероломная. Но сейчас у нас другие проблемы, произнёс Алекс, заметив двинувшихся к ним кенноцефалов с алевардами. Что я вижу? Сразу два изорца цели осхлабился повелитель Кокол. Вы же не думали, что я так просто забуду о вас. Слишком редкий товар в наше время, чтобы упускать такую возможность. На моих фабриках постоянно создаются новые виды допельгенгеров, а их стеклянные сердца, заполненные кровью созерцателей, так чудесны. Благодаря им мои создания могут проходить сквозь зеркала в любое время на запас крови. Нужно пополнять. А доноры, которых я держу в замке уже на пределе. И тот вы настоящий подарок судьбы. Хочешь моей крови? злобно произнесла Катерина. И ответ ты присылал за мной Двуликова. К сожалению, он не справился с заданием. Но если бы не посланник созерцателей, всё бы получилось. — И ты давно бы уже оказалась в моем замке. — А как же пророчество, из-за которого вы все тут переполошились? — Мне плевать на пророчество, плевать на планы дамы теней, мастера зеркал. Я всегда преследую только свои интересы, а захват земли в них не входит. И знаешь почему? Если их план наосуществляется, дама с ней получит огромную власть, а я не могу этого допустить, иначе сам стану рабом темнейшей. Ты говоришь только о ней, а как же мастер зеркал Глоб Поичван ливый старикашка отрезал поверитель кукол он сам исполняет все её прихоти хотя и хотения сознаёт то когда придёт время на избавиться от него так же как избавилась от оракула червей он взглянул на кучу корней грязи и мёртвых змей громоздившуюся в центре зала вся что осталось от оракула голо червей и разочарованно покачал головой Фрейду нужны лишь наши зерка cyclukanы чтобы прочесть свою силу и власть надовали «Да наболтав ним схватить их киноцефалы шагнули вперёд волки зарычав оскалились на них псоглавцы ответили не менее угрожающим рыком «Отзови своих защитников, маленькая мерзавка!» — верил Бьянке повелитель кукол. «Иначе мои воины просто изрубят их на куски, как и у всех вас!» Бьянка, испуганно на него, взглянула. Волки замокли и повернулись к ней в ожидании приказа. «Так-то лучше!» — кивнул старик. «Не представлял, что все обернется таким образом. Оракул червей мертв!» Подумай, только теперь мы не пятёрка. Забота медами тяняи мастера журкал, а те двое окончательно спять увязли в темняшевой заточении. Остались. А где же сердце клико, оракула? Его забрала Дельфина, его дочь, ответила Катерина. А радует, что он не достался этим безумцам. Но дівчанке подписал на себя приговор. Они не остановятся, пока не получат его. Дума она сумеет за себя постоять? усмехнулся Алекс. Вас это больше не должно беспокоить, рявкнул повелитель Кокол. Хватит их! Киноцефалы двинулись к ребятам в этот момент, и в зеркале позади старика появилась женская фигура. Катерина и Алекс, потрясённые и застыли, узнав Маргариту Державину. Она была в кожаном костюме, облегавшем её стройную фигуру. Высокие сапоги и длинные перчатки не оставляли открытыми ни одного сантиметра её тела. Гладко зачёсанные волосы были заплетены в длинную косу, а она была потрясающе похожа на Катерину. Маргоне слышно подошла к повелителю кукол сзади и приставила к его горлу острый стеклянный нож. Не двигаться. Процедила она сквозь зубы. «Ходящая сквозь время?» — удивился повелитель кукол. «Вот ж сюрприз, так сюрприз! Наши люди с ног сбились в поисках тебя, а тут ты сама являешься. Ну, конечно, чтобы спасти свою дочь». «Слухами земля ополнится, знаешь ли!» Маргарита лишь сильнее прижала нож к его борлу. Старик с опаской замер, высоко задрав подбородок. Киноцефалы в нерешительности остановились. Катерина не сводила глаз со своей матери. Марго была очень смелой и решительной, настоящей воительницей. Она гневно смотрела на властелина и его псоглавцев, но отчего-то старалась избегать саму Катерину. Лишь на долю секунды их глаза встретились, и Катерина увидела в них боль и отчаяние. Но Марго тут же взяла себя в руки и снова грозно нахмурилась. — Сейчас ты отпустишь их, или я перережу тебе глотку, — твердо сказала она. — Всех! А решимости у тебя хватит, осклабился старик. Даже не сомневайся. После того, что властелины сделали с озерцателями, моя рука не дрогнет. Ладно, поспешно воскликнул он. Я отпущу их, но только если ты — Пойдешь со мной! — Нет! — вдруг выкрикнула Катерина. — Двое сопливых детишек! — В обмен на тебя, красавица Марго! — продолжил повелитель кукол. — Обмен неравноценный, но другого я предложить не могу! Даваю я созерцателю поценять одно. Соглашайся, ходящая сквозь время, или мои слуги зарубят всех в этом зале. Но и ты погибнешь, усмехнулась Маргарита. Ну и что с того? Вся мы знаем, что грядут ужасные времена. Может, лучше умереть сейчас, чем сгинуть при правлении темнейшего. Я не боюсь смерти. Главное, ты Увидев смерть своей дочери, на какое-то время Марго задумалась, но затем не в силах представить себе подобное, согласно кивнула и бросила нож на пол. Надеюсь, ты сдержишь своё слово, произнесла она. "Нет!" воскликнул теперь Алекс. "Не делай этого, Маргарита!" Екатерина бросилась к матери, но в грудь её упёрлась остриё алибарды. Киноцефал угрожающе зарычал. "Я всегда держу своё слово", ответил повелитель кукол. По его приказу киноцефалы скрутили Маргариту. Повелитель кукол втолкнул её обратно в волнующее зеркало и шагнул за ней. Люди и псы последовали за ними. Екатерина в бессилии рухнула на колени, по её лицу струились слёзы. Она снова проиграла, лишилась средств для спасения Матвея, а теперь её мать пожертвовала собой ради неё. Зачем? Но ну зачем она это сделала, рыдала девушка. Вы с ней очень похожи, отметила Алекс. Недавно ты сама поступила так же, помнишь? Во время лунного затмения ты предложила себя в обмен на Наташу. Но тогда я знала, что вы спасете меня. Вероятно, и Маргарита надеется на то же самое. «Может, догоним их?» — предложил Игорь. «И что дальше?» — спросил Алекс. «Их слишком много, а ты не видел киноцефалу в бою. Нам с ними не тягаться». Барошка Карнелиуса, нет, возвращаться на землю бессмысленно. Предлагаю отправиться во владения повелителя Кокол. Где-то там держит моего отца и теперь и Маргариту. Нам нельзя оставлять их в беде. А порошок мы ещё добудем, не переживай, Екатерина. Ведь он есть не только у мастера зеркал. Его производят алхимики на заводе повелителя Кокол, так что всё равно все дороги ведут туда. На мы были так близко, простонала Екатерина. Если бы не доверяли Дельфине, если бы не повелитель кукол, почему я такая доверчивая? Моя бабка прятала в рукаве стеклянный нож, мне ли не знать о верломстве. Эта гадалка Альберта предупреждала меня о змее, которая нанесёт мне удар в спину, только вот эта дрянь врезала мне в челюсть. Ничего нельзя предугадать заранее, развел руками Алекс. Катерина поднялась с колен и вытерла слёзы. "Ладно", твёрдо сказала она. "Не время раскисать. Сначала отведём детей в город, потом решим, что делать дальше". Она подошла к дереву, провалившемуся в подземелье, и осмотрела его. Если уж волки смогли по нему спуститься, то и выбраться из подземелья не составит большого труда. Екатерина забралась на толстый шершавый ствол и, цепляясь за ветви и сучья, осторожно начала по нему взбираться. Остальные последовали за ней. Кирилл Башаров стоял перед Наташей и смущённо улыбался. Девушка, обреваемая вихрем чувств, бросилась ему на шею. Она была очень рада его видеть. "Ты жив?" воскликнула она. "Сложно сказать", признался Кирилл. Наташа удивлённо на него взглянула. Парень мягко отстранился. Повернулся к ней спиной и приподнял свою рубашку. Между его лопатками виднелось небольшое тёмное пятнышко. Наташа к своему ужасу поняла, что это след от пули шадурской. Я не чувствую боли и могу двигаться и говорить, при этом точно знаю, что пуля попала в меня. «В его теле сейчас обитает темнейший», — пояснила дама теней. Кирилл был отмечен его темной силой еще в детстве, когда выжил при взрыве Трианона. А сейчас он попал в Зерцалию, мир, где возможны любые чудеса. Да, он был в ужасном состоянии, едва живой, но темнейший спас его. Как видишь, не такой уж он и злой. Пока он пребывает в Кирилле, все раны Паренька исцеляются сами собой. Не бойся. Это всё ещё я, улыбнулся Кирилл, протягивая к Наташе руки. Темнейший поддерживает во мне жизнь, чтобы я мог быть с тобой. Разве это не замечательно? Тьма в его глазах вдруг исчезла. Теперь на девушку смотрели глаза Кирилла, такие родные, такие любимые. Наташа счастливо улыбнулась. "Как видишь, я тебя не обманула", сказала дама теней. "Так как ты поможешь нам?" Наташа прижалась к груди Кирилла. "Но чем я могу вам помочь?" удивлённо спросила она. Ты должна будешь повсюду сопровождать Катерину. Время от времени мы будем связываться с тобой, и ты станешь рассказывать нам обо всём. Иногда тебе придётся выполнять наши небольшие поручения, чтобы помочь нам, чтобы помочь Кириллу. Я делаю для графини то же самое, и всё очень плохо закончилось. Сейчас всё иначе. Шадурское двигало мять. Мы же просто хотим быть в курсе событий. Пусть всё идёт своим чередом, Наташа. Вас обеих ждут серьёзные испытания, и награда того стоит. А если я откажусь? Но зачем тебе это делать? Ведь тогда темнейший покинет тело Кирилла, и он погибнет, жёстко сказала дама теней. Его раны всё ещё очень опасны. Кирилл Ласкулов взглянул на Наташу. Ты же этого не допустишь, тихо спросил он. Наташа помотала головой. Ват и славно, кивнула Фрида фон Шпильце. А теперь ступай. Твои друзья уже покидают эти разваленные. Не стоит заставлять их волноваться о той ещё что-нибудь заподозред. Наташа неохотно отошла от Кирилла. Всё будет хорошо, улыбнулся тут ей. Мы скоро увидимся снова. Надеюсь на это, сдерживая слёзы, сказала девушка и поспешила в соседний зал. На «Ну что? Девчонка поверила, спросил темнейший, когда Наташа исчезла из вида. Я был достаточно убедителен. Уверенно в этом холодно усмехнулась дама теней. Всё идёт точно по нашему плану, мой повелитель. Дельфина долго ждала, когда все наконец уберутся из подземелья и не смогут помешать ей выполнить задуманное. Она пряталась в тёмном провале в дальнем конце зала и наблюдала за происходящим. Дельфина видела, как повелитель Коккол с кинцефалами появился в зале, как мать Екатерина, оказавшаяся легендарной созерцательницей, единственной способной проходить сквозь зеркала в прошлое и будущее, согласилась заменить свою дочь. Но никто не заметил саму Дельфину. Чёрное платье помогало ей слиться с темнотой подземелья. Девушка едва сдерживала свою радость. Она добилась того, чего хотела. Не только нашла своего суженого, но и раздобыла средства, чтобы спасти его от страшной участи. И теперь никто не встанет у неё на пути. Сердце клико на ракула червей приятной тяжестью висело на груди. Она пока не знала, что с ним делать, но понимала, в будущем он может ей пригодиться. В нем заключена кровь отца, а значит, амулет будет действовать и в ее руках. Она сможет общаться со змеями и предвидеть будущее, как и оракул червей когда-то. Ведь нет ничего сильнее кровных уз. Дельфина уже сейчас ощущала происходящие в ней перемены. Её будто наполняла сила оракула червей. Нечто тёмное, мощное и такое волнующее пробуждалось в девушке. По каменному полу, приближаясь к ней, скользили чёрные змеи. Они собирались её нок кластили, стёрлись о её туфли. Очень скоро видения усилятся, а змеи будут на шёпотать ей о грядущих событиях. Именно так её отец и мог предсказывать будущее, вот только не собственную гибель. Дельфина не сдержала улыбки. Когда в подземелье всё стихло, девушка выбралась из своего убежища и направилась в галерею центурионов. Лонный свет, проникающий сквозь обрушившийся свод, освещал ей путь. Полчащие змеи неотступно следовали за ней. Дельфина точно знала, куда идти. Она шла к стеклянному центуриону, не похожему на всех остальных. Её суженый, её запретная любовь. Девушка сразу узнала его, как только увидела. Пришлось напрячься, чтобы скрыть своё волнение от попутчиков и не разрыдаться от переполневшего счастья. Человек, с которым её разлучили по воле жестокосердных родителей, за которого она была готова отдать жизнь, которого искала столько времени, если бы не эта глупая гусыня Екатерина Державина, Дельфина никогда не нашла бы его. А вот и он, черный сверкающий рыцарь, вместе они смогут довести свой план до конца. Вместе они свернут горы. Не переставая удивляться тому, как удачно все обернулось, девушка вынула кесет с магическим порошком. Из сумки достала три черные свечи, небольшую чашу и стеклянный нож. У ног Центуриона она зажгла свечи и начертила круг силы. Десятки змей пристально следили за ней маленькими блестящими в полумраке глазками. Полоснув ножом по ладони, девушка накапала в чашу немного своей крови и высыпала туда из кисета порошок. Жидкость мгновенно вскипела, багровая пена едва не выплюснулась через край. "Кровь ради жизни, любовь моя", прошептала Дерфина. "А жизнь ради любви она подошла к центуриону и привстав на цепочке вылила приготовленное зелье ему на голову послышалось тихое потрескивание кипящая жидкость растекалась по всей поверхности чёрной статуи покрывая её с ног до головы Стеклянные доспехи с шипением начали быстро растворяться. Латы таяли словно куски сахара в горячем чае. Тёмное заклятие было разрушено. Рыцарь, обретший человеческую плоть, мгновенно обмяк, ноги его подкосились, он рухнул с пьедестала прямо в объятия дельфины, та тоже не удержалась на ногах и повалилась на пол вместе с ним. Змеи расползлись в стороны, но всё так же с интересом наблюдали за своей новой повелительницей. Девушка радостно вскрикнула, — Наконец ты свободен! Ну а теперь поднимайся, мой милый друг! Нас ждут великие дела!